Внезапно она обернулась ко мне, глазки ее горели. «Поднимитесь быстренько наверх и найдите письмо от моего племянника. Вы помните то, которое он написал во время медового месяца? Там еще вложены моментальные снимки. Принесите мне его сюда, да поскорей!» Я увидела, что план составлен, и племянник послужит поводом к знакомству. Как отвратительно мне была роль, которую я должна была исполнять не в первый раз. Словно ассистент фокусника я приносила реквизит для очередного трюка, а затем молча следила, чтобы вовремя подыграть. Этот незнакомец вряд ли будет приветствовать ее посягательство. В этом я не сомневалась. Из того немногого, что я узнала о нем за ленчем от миссис Ван Хоптер... Отдельные слухи, собранные по крупицам со страниц газет десять месяцев назад и отложенные про запас в ее памяти, я, несмотря на молодость и незнание света, сделала вывод, что его возмутит ее неожиданное вторжение в его одиночество. Почему он решил поселиться в кот дазюр в Монте-Карло? Нас не касалось. Это его личное дело. Любому, кроме миссис Ван Хостер, это было бы ясно. Но ей такт был незнаком так же, как и деликатность. И поскольку пересуды были необходимы ей как воздух, этому незнакомцу предстояло попасть под нож ее любопытства. Я нашла письмо в одной из ячеек ее бюро и задержалась на миг, прежде чем спуститься в гостиную. Мне казалось, хотя это было глупо, что я делаю ему этим несколько минут отсрочки». «Ах, если бы у меня хватило смелости спуститься, минуя гостиную, по черной лестнице в ресторан и предупредить его о засаде!» Однако условности были сильнее меня, к тому же я не знала, как сформулировать свое предупреждение. Мне оставалось одно — сидеть на обычном месте рядом с миссис Ван Хоппер» пока она, как огромный самодовольный паук, будет плести вокруг незнакомца свою паутину, обволакивая его скукой. Я пробыла наверху дольше, чем мне казалось, и, спустившись в гостиную, увидела, что он уже вышел из ресторана, и миссис Ван Хоптер, боясь его упустить, рискнула не церемониться, и, не дождавшись письма, представилась ему на свой страх и риск. Теперь он сидел рядом с ней на диване. Я подошла к ним и молча протянула письмо. Он тут же поднялся, а миссис Ван Хоппер, воспламененная успехом, неопределенно махнула рукой в мою сторону и пробормотала мое имя. «Мистер де Уинтер выпьет с нами кофе. Пойдите, попросите официанта принести еще одну чашку», сказала она небрежно, чтобы он мог догадаться о моем скромном положении. Тон миссис Ван Хоппер означал, что я еще очень молода и ничего собой не представляю, нет никакой нужды включать меня в разговор. Она всегда говорила таким тоном, когда хотела произвести впечатление. К тому же это было своего рода самозащитой, так как однажды меня к нашему обоюдному замешательству приняли за ее дочь». Ее лаконичность показывала, что на меня спокойно можно не обращать внимания, после чего женщины коротко кивали мне головой, что можно было расценивать и как приветствие, и как отказ от моих услуг, а мужчины с облегчением вновь опускались в удобное кресло, не боясь погрешить против приличий. Поэтому я удивилась, увидев, что наш новый знакомый продолжает стоять, и, опередив меня, подзывает официанта. «Простите, я вынужден вам возразить», — сказал он миссис Ван Хоппер. «Я прошу вас обеих выпить кофе со мной». И прежде чем я успела понять, что произошло, он уже сидел на жестком стуле в моем обычном месте, а я на диванчике рядом с миссис Ван Хоптер. На ее лице мелькнуло раздражение, это не входило в ее планы, но она сразу же взяла себя в руки и, оттеснив меня своей массивной фигурой от стола, наклонилась к нему и, размахивая письмом, громко заговорила «Знаете, я узнала вас сразу, как вы вошли в ресторан, и тут же подумала...» Да это же мистер Де Винтер, друг Билли. Я обязательно должна показать ему снимки Билли и его молодой жены, которые они сделали во время медового месяца. Вот они, это Дора, не правда ли, душечка, такая-то нюсенькая талия и огромные глаза. Это они загорают в Палм-Бич.